Глава семнадцатая Сквозь закрытые веки меня ослеплял яркий свет. Под собой я чувствовал жесткость поверхности, а голоса слышались будто вдалеке, на периферии сознания. Один тембр был знакомым, а второй я никогда не слышал. Только спустя несколько секунд я понял, что первым говорил мой отец. Но, видать, от волнения его голос осип до неузнаваемости. «Пап!» — позвал я. У меня еле получилось разлепить губы. Они склеились после долгого молчания, в уголках осталась слизь. В горле так пересохло, что у меня с трудом получалось ворочить языком. Даже простое «пап» далось с большим трудом. Легкие болели, губы мгновенно закровили, а глаза не было сил открыть. Сознание то возвращалось то уплывало прочь опять погружая меня в темноту я почувствовал теплое прикосновение к своей ладони и тогда все таки смог кое как приоткрыть глаза то что так назойливо светило мне в лицо оказалось медицинской гудящей лампой твердаяя поверхность подо мной металлической кушеткой застеленной простыью только спустя несколько секунд я осознал что нахожусь в Морельской больнице, а рядом со мной сидит отец. «Господи! Ну, слава Богу!» — воскликнул он, положив руку мне на холодную щеку. Сухие пальцы обожгли ее теплом. «Ну, ты меня и напугал, Родь! Зачем ты в это море полез? Холод! Минус пять! На улице!» «Сирены!» — слабо проблеял я. «Море пело... Я шел к нему. Папа попытался встать, но я вцепился в его руку. Я знаю, кто сирена. — Подожди! — отец покачал головой. — К тебе друг пришел. Он в коридоре. Я позову. Ладонь отца пришлось выпустить. Пальцы все еще были совсем слабыми, холодными. Только сейчас я понял, что меня бил сильный озноб. Сверху меня укрыли тяжелым ватным одеялом, и казалось, что мне тяжело дышать. Грузную материю хотелось поскорее сбросить, но от холода я только посильнее натянул ее до подбородка. Какой, друг?» Слабо нахмурившись, я посмотрел на дверь, за которой скрылся отец. Пока их не было, я сосредоточился на больничной палате. Кремовые стены отдавали серостью, а на уровне глаз мелькали грязные пятна. Ремонта даже косметического явно давно не было. Мой взгляд цеплялся за что угодно. Я смотрел по сторонам, пытаясь не концентрироваться на собственном шатком состоянии. К горлу то и дело подкатывало тошнота, а легкие, спрятанные в грудной клетке, все еще обжигающе ныли. Иногда я задыхался и начинал судорожно хватать воздух ртом, Врач сказал отцу, что это последствия длительного пребывания в воде. Они планировали оставить меня в больнице еще на какое-то время. Я слышал это сквозь пелену, пока лежал в полубессознательном состоянии. Дверь опять приоткрылась. Мельком взглянув на нее, я тут же отвернулся. Рядом с отцом, тихо вещая ему о чем-то, стоял Мишель, сверкая своей белозубой улыбкой. «Морская гадина!» «Думаю, он будет рад тебя видеть, Миша». Отец легко хлопнул его по плечу. Мишель с ехидной улыбкой поправил Эйдлин отца. «Я очень за него волновался. Оставите нас?» Я не успел сказать отцу, чтобы тот не уходил. Он ретировался мгновенно, бросив нелепое оправдание о том, что ему нужно забрать документы у врача, согласовать мою палату и заполнить какие-то данные чушь и бред. Я приподнялся к изголовью, скорее инстинктивно стараясь отдалиться от Мишеля, наступавшего на меня с силой танка, так близко. Того и гляди, проедется. Что ты тут делаешь? Пришел тебя проведать? Склонившись, он мягко коснулся губами моего лба, а потом нежно поправил подушку. Ты тут, говорят, чуть не утонул, Я сцепил зубы, но руки сковала слабостью, и я никак не мог его оттолкнуть. прикосновение холодных губ до сих пор отчетливо чувствовались на коже горячего лба. Мишель присел на стул возле кровати, мягким движением разгладил складки на пододеяльнике. — Тебе лучше знать, — хрипло выдавил я. — Ну что ты... Он покачал головой, все так же улыбаясь, вот только глаза его оставались холодными. Поверь, если бы я хотел, чтобы ты утонул, тебя бы не вытащили. Поджав губы, я старательно перевел взгляд на стену перед собой и изучал каждое пятнышко, лишь бы не встречаться с ним взглядом. В свете больничных ламп его кожа приобретала оттенок еще бледнее обычного а взгляд казался мне нечеловеческим. Было в этих светлокарих глазах что-то животное, почти звериное, и я избегал в них смотреть. Мишель тоже молчал, но у меня волоски на руках вставали дыбом от одного его присутствия. Он вынудил меня на себя посмотреть, силой мысли, видимо, и как только я встретился с этими карими глазами, с жёлтыми крапинками, то почти забился в панике. «Ну, — Ну-ну! — он успокаивающе похлопал меня по плечу. — Я кожей твой страх чувствую. Ты же не трусишка, Елизаров. Вон как воинственно сражался с морем, пытался выплыть. — Откуда, знаешь? — Рыбки, — нашептали. Мишель оскалился. Они уже хотели тебя разорвать, но я не позволил. Приберег тебя на сладкое. Я сглотнул. Ты ж знаешь, — продолжил Эйдлин, — скоро премьера оперы. Хочу набраться голоса. А ты сильный контртенор, Родион. Понимаешь, к чему я клоню? Снова дернувшись, я попытался отодвинуться от него, но Мишель цепко схватил меня за руку, Его пальцы пережали тонкую кожу запястья, и от больного воображения показалось, что он впился в руку когтями, но опустив панический взгляд я понял, что там ничего не было, просто ополявшие холодом пальцы. Я приду за тобой. Мишель склонился к моему уху, и я ощутил его холодное дыхание, нечеловеческое. Он поднялся и выпустил мою руку в тот момент, когда скрипнула дверь. Я метнул взгляд в ту сторону и увидел отца, сжимающего документы на чуть пожелтевших листах. Мишель мягко улыбнулся ему. Я видел эту фальшивую улыбку, такую добрую и обворожительную, что отец тут же расслабился. — Как поболтали. — Хорошо, Виталий Андреевич, спасибо. Мишель кивнул на меня головой. Родион слабый, но я рад, что смог его проведать. Какие прогнозы? «Выпишут через пару дней», — батя вздохнул. «Конечно, очень страшно. Я боялся его потерять». «Не переживайте. Теперь Родион наверняка будет осторожнее. Не полезет в холодное море. Ума, конечно, не приложу. Что ему там понадобилось?» Сцепив зубы, я пялился в потолок. Руки и ноги еще слушались плохо, иначе я давно бы Мишеля хотя бы пнул. Он как раз стоял в той близости, чтобы я до него дотянулся. Его сладкие приторные речи, на которые так легко покупался отец, злили меня с каждым словом все сильнее. «Тебе пора!» — наконец выдавил я. «Родь, будь поприветливее!» — укорил меня отец. «Мишель тебя навестить пришел, а ты нос воротишь. У тебя вроде здесь не так много друзей, чтобы ими разбрасываться». Хотел я сказать, что друзей у меня в целом было немного, что в Морельске, что в Москве. Столица, конечно, побольше, я там жил с десяти лет, и все равно оброс связями, приятелями и знакомыми. А здесь у меня была только Кристина, но и она оказалась отцовской пассией, а значит, все равно предвзятой. «Нет, Родион прав», — вежливо сказал Мишель. «Я уже засиделся, ему нужно отдыхать и спать». Он подошел ко мне и поправил подушку. В свете ламп его глаза блеснули жёлтым. «Выздоравливай!» Эйдлин поправил мою подушку и вышел из палаты, тихонько прикрыв за собой опять скрипнувшую дверь. Батя неловко переступил с ноги на ногу, а потом присел на стул. Врач сказал, что ничего страшного, начал он скомкано Просто долгий недостаток кислорода, воды нахлебался. Главное, чтобы сейчас пневмония не развелась. «Кто меня вытащил?» «Какой-то лодочник. Он крепче сжал документы. Не знаю, откуда он там взялся. Зимой, да еще в такой шторм. Мало какое судно рискнет выйти в море. Волны были почти по пояс такие огромные. Лодочники обычно до весны сидят. Прогулок на катерах сейчас нет, а этот... Проплывал аккурат в том месте, где ты под воду ушел». «Поверь, если бы я хотел, чтобы ты утонул, тебя бы не вытащили». Зазвучали в голове слова Мишеля. И я сразу понял, откуда взялся отважный лодочник на катере рядом с тем местом, где я тонул. Между ребер в районе солнечного сплетения сразу засосало от страха. Эйдлин теперь казался еще опаснее, чем выглядел до этого. Его нечеловеческие желтые глаза до сих пор не выходили из подсознания, а воображение рисовало кадры все красочнее и страшнее. А еще и не мог не думать о Алисе. А что, если она уже на дне, но пока ее не нашли? «Я приду за тобой», — сказал он, и я ни секунды не сомневался в том, что действительно придет. Только теперь мне надо быть к этому готовым. «Я должен тебе кое-что рассказать», — решился я, повернув голову к отцу. «Это касается...» бирюзовой крови. Насчет сирен. Отец тут же оживился. Он выпрямился, отложил документы на старенькую тумбочку возле кровати. Его взгляд сосредоточился на моем лице, и я попытался, не отводя глаза, смотреть в ответ. «Говори», — прошептал он. «Тебе стало что-то известно?» Медленно кивнув, я постарался приподняться на подушке. «Дай воды». В горле першило страшно, Получив в руки заветное прохладное стекло, я сделал несколько жадных глотков. Показалось, что даже головная боль и ламута в теле слегка отпустили. Промочив горло, я отставил стакан на тумбочку. «Мишель, сирена», — выдал я. «Я точно знаю. Мы подрались, и у него была бирюзовая кровь. Он как-то связан с жемчугом, а Алиса, его сестра, находится под чарами. Он воздействует на ее сознание». «Ее надо спасать, пап!» Отец ни капли не изменился в лице. Он только чуть нахмурил бровь, изогнув ее так же, как это делал я, когда был недоволен или чего-то не понимал. «Ты зачем на человека-то наговариваешь?» «Не поделили чего». Пару раз моргнув, я едва ли не задохнулся от накатившего возмущения. Он мне не поверил. Отец, пытавшийся найти сирен в течение двух лет, мне не поверил. «Извини». Я точно так же вздернул бровь. «С чего бы мне тебе врать? Наоборот, ты же хотел их найти». «Ты можешь спросить у Крис». «Ну, знаешь». Крис тоже тающая фантазерка. У сирен есть хвост. Они живут в море и поют. А, насколько я помню, этот мальчик учится с тобой в консерватории. Он даже приходил к нам в гости. У сирен нет человеческого облика, Родь. — Я не придумываю! — взвился я и сразу закашлялся от все еще оставшейся в горле сухости. «Это он, понимаешь? Ты сейчас отрицаешь тот вариант, который я принес тебе на блюдечке за три месяца, а ты два года их искал. и Я просто никогда не обвинял голословно». Рявкнул он внезапно, и я замолчал. «Сирены — биологически морские существа. Они не могут жить без воды. Хоть прочитал бы про них перед тем, как обвинять людей». Я замер словно он отвесил мне пощечину. Мне расхотелось с ним говорить, рассказывать ему о своих догадках и страхах, поэтому я перевернулся на бок затылком к нему и укрылся одеялом почти до самого уха. Отец тронул меня за плечо, но я тут же сбросил его руку. «Уходи», — сухо сказал я. «Через пару дней, как выпишут, вернусь домой. И не приходи сюда больше. Прочь». Уходи. Требовательно повторил я, сильнее натянув одеяло. Второй раз за месяц меня предали. Сначала Мишель, теперь отец. Самым хорошим вариантом сейчас было вернуться в Москву. Но там меня никто не ждал. А бросить Морельск наедине с жестокой, озлобленной сиреной я не мог. С мыслями о том, что я единственный, кто может остановить Эйлина, я уснул. И всю ночь мне снилась наша схватка в жемчужной бухте. Два дня в больнице казались нескончаемыми. Мне приелся пейзаж за окном. Каждое утро я считал, сколько зимних птиц пролетало мимо четвертого этажа. Листья давно облетели с деревьев и за стеклом торчали, как штыри, только голые ветки. Врачи ставили мне вечерами капельницы, сделали флюорографию напоследок и убедились в том, что симптомы пневмонии у меня отсутствуют. — Хрипов легких нет? — сказал вечером врач. — Завтра выписываем. Я уже дождаться не мог того момента, когда меня выпишут домой. Пролежав на неудобной койке с капельницами по вечерам двое суток, я чуть не сошел с ума. В консерватории я был уверен, жизнь текла своим чередом. Все репетировали, готовились к Орфею и Эвридике, а я даже взглянуть на это не мог. Один раз меня навестили однокурсники, естественно, без Мишели и Алисы. Пару раз приходила Кристина с продуктами, а отец так и не заглянул. Но, признаться честно, мне и не хотелось его видеть. Ему стоило больше доверять мне, а не чужим сладкоголосым мальчикам, способным воздействовать на сознание. Я бы и не удивился, если б за тот короткий разговор... Мишель навел морок и на отца, но всех возможностей сирен я не знал, поэтому аккуратно, методом проб и ошибок пытался прощупать то, с чем придется столкнуться рано или поздно. Умирать я не планировал, а значит предстояло царапаться за жизнь. Алиса так и не пришла, и я перестал ее ждать. Мишель бы все равно не отпустил. Чем больше она с ним находилась, тем сильнее он воздействовал на ее сознание. Я помнил, какой она была при первой нашей встрече, а какой при последней в особняке. Ее словно подменили, загипнотизировали, и она больше напоминала зомби, нежели человека. «Тебя встретят?» — поинтересовалась пожилая медсестра, принесшая мне выписку. «Хорошо б, чтоб тебя проводили, а то Эвана как, свалишься еще где-нибудь». «Сам», — отмахнулся я, — «как-нибудь дойду, не волнуйтесь». Я сунул выписку в карман куртки. Она просохла, но пух внутри нее свалялся комьями, и теперь точно нужно было покупать новую. Даже попытки встряхнуть ее и разбить слившиеся комки не привели к успеху. Теперь вещь выглядела совсем потрепанной и измочаленной. «До свидания», — вежливо кивнул я. За два дня в Морельске похолодало еще сильнее. Первые числа декабря обдали город морозом и гололедом. На улице навскидку было около минус десяти, без шапки было совсем холодно, и я посильнее натянул на голову капюшон, желая спрятаться от кусачего холода и порывов ветра. По набережной я больше не шел, я решил свернуть сразу в противоположную сторону, и мне пришлось сделать круг вокруг больницы, чтобы выйти на центральный проспект. После моря кроссовки совсем развалились, и стоило мне по неосторожности наступить в лужу, Тут же вымокли и начали хлюпать. Ногам стало холодно, сквозь потерявшую теплые свойства куртку задувал ветер, добираясь до самой кожи. Дойдя до своего дома, я понял, что совсем продрог. Зубы клацали друг от друга, а пальцы свело слабой судорогой от холода. Они совсем закоченели, и я еле нашарил в кармане ключи. Подъездная дверь неприятно пискнула, открываясь, и мне в нос тут же ударил запах сырости и плесени. Поднявшись на третий этаж, я сунул большой ключ в нижний замок, но он не повернулся. Значит, дома кто-то был. С неудовольствием нажав на звонок, я услышал торопливые шаги с той стороны двери. прочь Я думал, тебя вечером выпишут!» Крис распахнула передо мной дверь. Я прошел внутрь и тут же скинул кроссовки. Носки промокли насквозь, и на полу после моих шагов оставались мокрые следы. Внезапно я ощутил, как Кристина крепко обняла меня со спины, уткнувшись лбом в основании шеи. «Когда я говорила, что мы встретимся после морского дна, я не то имел в виду», — прошептала она сумбурно. «Прости, пожалуйста, Роть, я совершенно не это... Я знаю». Оборвал я ее, а потом расцепил руки. «Крис, все хорошо. Успокойся». «Я жив. Он не дал мне сдохнуть». «Это было...» показательное выступление, предупреждение, первое и последнее. Кто не дал сдохнуть? «Мишель», — пояснил я. «Он приходил ко мне в больницу, когда меня вытащили». «Это все он, Крис». «Ты мне веришь?» «Абсолютно», — хрипло сказала она. «Виталий рассказал, что ты бредишь и обвиняешь Эйдлина. Я не стала с ним спорить, пусть он уймется, а мы все сделаем сами». «Сам», — поправил я ее. Он бросил вызов мне, а не нам. Крис отступила и, резко развернувшись, направилась в сторону кухни, по пути схватив пачку сигарет. Она по привычке подкурила от газа, приоткрыла форточку и грохнула сковородку об плиту. «Я тебя накормлю», — внезапно выдала она. «Может, мозг на место встанет». «В смысле?» — я подошел к раковине, чтобы помыть руки. «Трусы свисли!» — бросила она через плечо. «Мы все делали вместе». «Искали этих сирен, читали книжки, погружались на дно. А теперь ты хочешь турнуть меня за ненадобностью? Классно ты придумал!» «Не за ненадобностью!» — возмутился я. «Просто переживаю. эйдлину я нужен!» Он сам сказал, что придет за мной до оперы. «Значит, у нас есть всего полторы недели для того, чтобы от него избавиться. Иначе он убьет меня». Крис разбила на сковородку три яйца. А сверху щедро посыпала их солью и сушеной петрушкой. Зажав сигарету между зубами, она ожесточенно барабанила пальцами по столешнице кухонного гарнитура. Я прислонился к нему ягодицами с другой стороны от плиты и откинулся затылком на шкафчик. Нашарив рукой пачку, я тоже достал сигарету и тут же закашлялся, дрянь! «Мешалевское цветное собрание повкуснее?» — подколола она. Я раздраженно цыкнул и опять затянулся. Он точно обладает каким-то воздействием на сознание. Не исключено, что за короткий разговор с батей он и его заколдовал. Крис лопаткой перевернула яичницу и с другой стороны тоже посыпала её зеленью. Легко подвигав сковородку на плите, чтобы яйца к ней не пристали, она потянулась за тарелкой в верхний шкафчик. «И как нам с ним бороться?» — поинтересовалась она. «Я, например, даже не представляю». «Мы ничего не знаем. Он как стихия» такая же сумасшедшая и безжалостная, понимаешь? Да, я вздохнул. Но у меня два варианта. Либо попробовать с ним разобраться, либо ждать, пока он убьет меня. И из этих двух вариантов я, конечно, выберу первый. Понимающе кивнув, Крис вывалил яичницу на тарелку и от неосторожности та чуть не свалилась на пол. Сев за стол, я придвинул к себе посуду. От больничной каши и пресного картофельного пюре меня порядком воротило, поэтому съесть нечто соленое, перченое и с петрушкой мне было в радость. Наколов на вилку большой кусок, я с удовольствием запихнул его в рот. Крис сел напротив, налив себе большую кружку крепкого черного чая с медом. Она, склонив голову, смотрела на меня невидящим взглядом, я же уплетал яичницу, совсем оголодав после больницы. «Тебе страшно?» — внезапно спросила она. И я чуть не подавился от такого вопроса. Да. Когда Мишель появляется рядом, я в целом испытываю ужас. Мне кажется, с каждой новой жертвой он становится все сильнее и сильнее. Кристина сделала большой глоток чая и тут же зашипела от того, что напиток оказался слишком горячим. Поморщившись, она провела кончиком пальца по кайме кружки. так сейчас я обратил внимание на рисунок. на синем фоне Были нарисованы три жемчужины, лежавшие в открытых раковинах, а вокруг них тонкими голубыми полосами виднелось изображение волн и надпись: "Марельск 2019". Он как-то связан с жемчугом. Она поглядела на кружку. Не зря он носит на шее жемчужную нить. Если она не ошейник Алисы, то значит украшение питает его. «А у них дома полно этого жемчуга», — напомнил я. «Помнишь, мы ходили в гости? В кабинете их умершего отца целый шкаф с этим жемчугом». Алиса сказала, что они его продают и живут на него. Но что, если этот жемчуг как-то связывает сирену с морем? «Не зря ведь ходят легенды о мельпомене», — воодушевленно подхватила Крис. «Значит, они точно связаны с жемчугом». но я Все еще думаю, что Алиса тоже сирена роти. Просто более слабая, и поэтому Мишель ее контролирует. Пожалуйста, не рассчитывай ее спасти. Зачем ты это говоришь? Крис чуть сжала мою ладонь. Не хочу, чтобы тебе потом было больно. Она вздохнула. Тебе ведь будет. Мне уже. Алиса? Мне кажется, я влюбился. Надо это пережить. Мы замолчали. Доев яичницу, я отодвинул тарелку и откинулся на спинку стула. Крис крутила на столе чашку, но бережно, чтобы чай не выплескивался за край. Она сосредоточенно смотрела на свои руки, на жемчуг, полностью устремив сконцентрированный взгляд на кружку. «От жемчуга надо избавиться», — наконец решила она. Если он дает ему силы, то, потеряв жемчуг, Мишель точно ослабнет. Я поднял на нее задаченный взгляд. «А как ты предлагаешь это сделать?» «Когда Мишель и Алиса будут на репетиции, мы залезем к ним в дом и уничтожим жемчуг». «Ты предлагаешь их грабануть?» — изумился я. Крис, щелкнув пальцами, хмыкнула. «Именно это...» Капитан Очевидность, я и предлагаю. Есть идеи получше? Признаться честно, идей получше у меня не было.